24 За последующий месяц в дороге Виктор не только приобщился к знаниям церкви, но и начал учиться правильно держать в руках Скьявону. Необычный меч в деле оказался не столь пугающе сложным, как ожидалось, так что проклятый осваивался с ним семимильными шагами. Анет, заставлявшая ученика даже спать в обнимку с мечом, была необычайно довольна такими успехами. Так как ее сильно беспокоила репутация Виктора, которого в столице могли испытать на прочность в обход протекции церкви. И если в отношении его характера убийца магов была спокойна, то боевые навыки протеже ее попросту пугали. В худшем смысле этого слова, естественно. Ибо как фехтовальщик, третий сын основной ветви бервиус изначально был откровенно плох. Талантлив, с большими перспективами, но здесь и сейчас — лох. Скиевона рассекала воздух и столкнулась с воистину массивным двуручным мечом, по поверхности которого пробегали алые с серыми вкраплениями волны. Северянин не в пример лучше более цивилизованных Вирфортов умел напитывать свое оружие маной, так что Виктору, начавшему частенько спарринговаться с подчиненными, приходилось как-то адаптироваться. Укрепленный силами его раба артефактора Клинок, конечно, был крепок и сам по себе, но у всякого материала есть свой предел. И лишь мана способна отодвинуть его, практически отменить, поправ известные физические законы. Так Вирфорд на пике пятого ранга мог рассекать чужие мечи пополам простой веткой, подобранной с земли, а его старшему товарищу одним рангом выше для этого и пресловутой ветки было не надо. Желание, мана и навык. И вот уже в руках могучего воителя пылает мана — проявившая в материальном мире никогда не существовавший прежде клинок. Проклятый так, естественно, не мог. Но в его силах было в меру собственных возможностей укреплять металл, чем он и занимался. Правда, способ выбрал совсем необычный, вводящий в прострацию любого сведущего человека, впервые видящего Виктора за работой. Казалось бы, парень всего-то масштабировал структуру укрепляющих цепочек маны в клинке, расширяя те и наращивая новые, временные сегменты, делающий клинок практически неразрушимым. Вот только обычный Вирфорд это повторить не смог бы. И речь сейчас не только о новичках. Сама Аннет, впервые увидев, что вытворяет ее подопечный, темной ночью попыталась повторить это, но итогом стала лишь вкипа испорченных мечей. Хороших мечей, суммарно стоящих свыше сотни золотых монет. Сказать, что наставница была в ярости, значит не сказать ничего. Весь следующий день она рвала и метала, истязая Виктора на тренировках так, что тот не единожды бурчал себе под нос что-то о проклятии, принявшем человеческую форму. Аннет закономерно принимала это на свой счет и еще сильнее увеличивала нагрузки. Чтобы болтать некогда было. Роклятый злился, мучился, приказы послушно выполнял, Но бурчать не переставал, что приводило к новому витку противостояния, смысл в котором видела одна только девушка. В итоге ситуацию пришлось брать под контроль лично Артуру, который от таких выходок Аннет пришел в натуральную ярость. Меньше всего ему был нужен конфликт между святым и одним из его наставников, на которого Артур сам и похлопотал, посчитав, что талантливая и разбирающаяся в весьма специфичных делах девушка справится лучше умудренных опытом паладина в церкви. А что было после того, как святому Актиону стало известно о причине плохого настроения паладинши? Артур на ум не ругался, нет. Он дождался привала а после просто и незатейливо отвел наставницу и ученика в сторону, где и провел разъяснительную работу. анет он прямо на глазах Виктора поставил в укор столь нелепые попытки достичь невозможного, чем на самом-то деле и являлся метод управления манной Виктора. Его отвратительный по мелочам магов контроль был на порядок лучше того, чем владели обычные вирфорты, так что он мог себе позволить относительно тонкие манипуляции. но не анет которая в плане энергетики была самым обычным Вирфортом, а в плане чрезмерной эмоциональности — идиоткой, как выразился наом Естественно, девушке такая отповедь не понравилась. Но поделать с этим она ничего не могла. Лишь сжать зубы, пообещать больше не доводить до такого, да надеяться на то, что Виктор не будет акцентировать внимание на этом крайне неприятном для наставницы моменте. Как же, ее репутацию подпортил не абы кто, Артур Наом, паладин святой, курирующий святого. С этого злополучного дня прошло как бы не две недели, и сейчас Виктор орудовал напитанным маной мечом на порядок лучше, чем тогда. Сказывались все-таки безостановочные тренировки и разнообразие партнеров для спаррингов. А что, за время в дороге проклятый попробовал на зуб всех верфортов которые имелись в составе каравана и даже с обычными воинами подрался, правда, с запретом на использование маны. И потоки пришлось затормаживать, испытывая не самые приятные, как оказалось, ощущения. Но делалось это не зря, и по итогу Виктор смог подчеркнуть что-то полезное изнушительного боевого опыта матерых вояк, странствующих под ланью церкви уже очень давно. «Да-да». Как оказалось, могущественная сила континента не брезгует использованием наемников в самых разных ситуациях. Но и полностью на нее не полагается, что было видно по наличию в хранении паладинов общим числом в 16 клинков. И все они в той или иной мере стали наставниками Виктора, щедро делясь опытом и указывая на ошибки во время спарингов Мог ли проклятый получить свои руки подобный ресурс, действуя в одиночку или даже под протекцией семьи? Едва ли. Слишком уж редкими птицами были вирфорты во владениях бельвесов. А сильнейшая из них и вовсе оказалась предательницей. Скрипя зубы, Виктор не стал давить в лобовом столкновении, предпочитая отступить на полшага вправо и вытолкнуть вперед свободную левую руку, вокруг которой тут же запузырилась мана. Торан, не будь дурак, угрозу принял всерьез, выйдя из незаконченного клинча и приняв пучок агрессивный, разбрызгивающий тяжелые капли маны на плоскость своего массивного меча, которым варвар прикрылся точно щитом. Но вот уж чего он не ожидал, так это того, что его оппонент, получив некоторую свободу действий, в прыжке обрушится обеими ногами на многострадальный меч, лишив мечника маневра. Впрочем, только этим все и ограничилось. Так как отские овоны, благополучно уклонился, просто извернувшись и пропустив лезвие мимо. А после, одним усилием могучих мышц, варвар отправил Виктора в непродолжительный полет, не став, впрочем, торопиться с сокращением дистанции. «В настоящем бою так попрыгать не дадут, вождь!» — покачал Торрен головой, глядя на сумевшего приземлиться безо всяких проблем Виктора. Между столь абсурдной попыткой достать противника до возвращения парня на исходные позиции прошло не больше пары секунд. «Слишком велик риск! Сражаться с кем-то вроде тебя в лоб еще более рискованно!» Несмотря на все перспективы маны, сравняться с тороном физической силе Виктор пока не мог. А вес колоссального клинка проблему лишь усугублял. И мифические проблемы с подвижностью и маневренностью, которые якобы шли рука об руку с гигантскими мечами, Помогать особо не торопились. Варвар вырос с этим клинком в руках и умело использовал все его сильные и слабые стороны. Согласись, что я почти тебя достал. Торна скалился и покачал головой, призывно махнув клинком. Тот легко рассек воздух и вернулся в исходное положение, отчего казалось, будто весь он не больше пушинки или обычного двуручника на худой конец. Если ты почти достал меня, вождь, то я почти стал сильнейшим северянином. «Вы собираетесь и дальше болтать, или все-таки займетесь тем, что было сказано?» Донесся строгий голос Аннет с той стороны, где секунды ранее затих звон клинков. Наставница Виктора и сама не теряла времени даром, пользуясь возможностью и правом немного поэксплуатировать святого паладина, который уже не один десяток раз выступал ее спарринг-партнером. И побеждал играючи, даже не прибегая к своей необъяснимой и странной силе. Впрочем, Виктор на тренировках крыльями тоже пользовался лишь изредка и против тех, кому гарантированно не мог навредить. Ведь люди, как всем известно, имеют пренеприятное свойство умирать даже от случайных ран. Особенно если те сдобрены чужой маной. «Знаешь, Аннет, я тут подумал и понял, что мне стоит лично оценить прогресс Виктора. В столице мы будем уже следующим днем, а за время в пути я так с ним ни разу и не поспарринговался». Проклятый поймал взгляд паладина, но не увидел там ничего необычного. Словно тот и правда только сейчас дошел до этой довольно простой мысли. «Все эти дни ты наблюдал за его тренировками. Не удивлюсь, если твое представление о нем как о бойце куда более полное, чем даже у меня», — хмыкнула Аннет, чуть ли не одним только взглядом подняв на ноги ближайших служителей. Те переглянулись и начали споро освобождать пространство, сгоняя лишних людей и оттаскивая немногочисленные вещи, выгруженные неподалеку. Из этого Виктор сделал простой да нельзя вывод. Дуэли быть, и уж лучше на ней выложиться на все 100 «Ты слишком сильно меня превозносишь, анет Я воин и судья, но никак не наставник. По крайней мере, не столь способный, чтобы по ходе видеть больше того, кто полноценно погружен в обучение». «Многие считают иначе». Девушка пожала плечами. «Вы ведь хотите испытать его от «Испытать? Нет. Проверить, каков прогресс, да». Паладин даже не отвлекся на то, чтобы сбросить с плеч выполненный из плотной и тяжелой ткани плащ. Всего-то коснулся пары застежек, и лишний элемент одежды упал к его ногам. «Виктор, можешь показать все, на что способен?» Проклятый кивнул, а Туран, оценив обстановку, предусмотрительно смазал лыжи и иритировался поближе к коннет. «Тогда обнажи меч и действуй!» Глаза Артура Наома вспыхнули глубокой, холодной синевой, а выплеснутая им из тела мана в один миг достигла огромной концентрации. Само пространство подля паладина исказилось, а за его спиной появилась прекрасно знакомая Виктору иллюзия — бронзовые весы, опорой которым выступал меч. И пусть силуэт был зыбок и мимолетен, проклятый увидел его весьма отчетливо. «А ведь я и правда думал, что он не может применять свою силу просто так, только для того, чтобы осудить». Эта мысль пронеслась в голове парня за те мгновения, что потребовались для формирования крыльев и обнажения его меча. Скиевона привычно оттягивала руку, оставляя ощущение надежности и нерушимости. Но все равно, вместо того, чтобы заблокировать удар, Виктор предпочел его избежать. Какой удар? А он и сам не сразу понял, какой, так как его ведомое инстинктами тела избежало первой атаки без участия разума, который и факт начала спарринга-то еще не осознал. И лишь секунды позже, вспахав ногами сырую землю и отогнав противника, слетевшими с крыльев перьями, суть градам тяжелых и опасных капель маны — Парень настроился на нужный лад. Могучий разум принялся выстраивать тактику боя, а восприятие — считывать оппонента, не пропуская мимо ни одного его действия. Правда, Виктора несколько смущало необычное ощущение, исходящее от собственной маны, но сейчас у него не было ни времени, ни возможности с этим разобраться. «Займусь этим после!» С на звонко ударилась об выставленный паладином наруч, а следом неуловимо быстрый удар ногой отбросил проклятого назад. Благо, лететь ему долго не пришлось, и первое же дерево послужило надежной опорой. Парень извергнулся в воздухе и смог приземлиться на обе ноги, тут же оттолкнувшись и уйдя в сторону от очередного удара. На стволе могучего дуба, или чего-то на него похожего, остался солидный рубец, на мгновение приковавший к себе взгляд Виктора. Он невольно задумался над тем, что уж такой-то удар он мог и парировать, не будь прошлая его позиция столь уязвимой и ненадежной. Бороться с гравитацией парень пока не научился, так что сражения с расположенным параллельно Земле телом находились вне его компетенции. Артур тем временем успел приблизиться, и, пыхнув маной без каких-либо намеков на дополнительные эффекты, помимо давящей на все вокруг ауры, нанес предельно простой, даже примитивный горизонтальный удар. В ответ на это пренебрежение проклятый лишь фыркнул, да поспешил воспользоваться своей вертикальной маневренностью, перемахнув через клинок при помощи крыльев и обрушив максимум доступной ему силы на куратора. Тот ожидаемо успел защититься, но вот то, как он это сделал, Виктора заметно напрягло. Неадекватная скорость. Такого анет за всё время экспарингов ни разу не продемонстрировала. Да и сам проклятый считал, что остаточные изображения — удел нереально сильных вирфортов. Тех самых, которые обретаются в десятке лучших и чьи имена обычно произносят или со страхом, или с уважением. Но Артур Наом только что взял и, играючи, без какого-либо напряжения, достиг абсурдной с любой точки зрения скорости. «Хочу!» Лишь один миг потребовался Виктору на принятие решения. И вот уже его крылья исторгли четыре обособленных, но крайне мощных потока маны, каждый из которых должен был зацепить паладина лишь по касательной если тот ничего не предпримет. А если попытается извернуться, то наткнется минимум на один поток. Или вновь продемонстрирует абсурдную скорость. «Может ли быть, что это пассивная способность, даруемая актеоном своим <coughs> аватаром? Что-то, вместо чего у меня есть крылья?» Додумывать появившуюся мысль Виктор не стал, так как Артур наконец отреагировал на опасность неожиданным образом. Он не попытался ни уйти из-под удара, ни отразить потоки, напитанным маной мечом. Вместо этого он влил еще больше мана в свою ауру, уплотнив туда абсурда, и застыл на месте, позволив потокам безвредно разбиться о монолитную преграду. При этом самого паладина полностью скрыла его мана а оттиск весов за его спиной стал еще более отчетливым и явным. И от этого Виктор испытал раздражение и даже злость. Последнее чувство присутствовало в его разуме в объеме нескольких капель, но этого хватило для того, чтобы подобраться и ринуться вперед. Проклятый страстно возжелал, если не пустить куратору и старшему наставнику кровь, то хотя бы показать, что перед его лицом он не совсем беспомощная сопля. И пусть с точки зрения рациональности это было глупо, куда там второму рангу против пятого? Здесь и сейчас Виктор этого, казалось, не замечал. Подскочив к паладину чуть ли не вплотную, проклятый попытался дотянуться до того с Коявоной. Стремительный и неожиданный удар снизу вверх, своего рода апперкот в мире мечного боя, прервался столь же быстро, сколь и начался. Наом просто схватил оружие за лезвие, сказал что-то, Но проклятый не слышал ничего, кроме размеренных щелчков и эхом отдающихся в сознании, и потому попытался дотянуться до мужчины голыми руками и крыльями, опасность которых сложно было недооценить. Впрочем, Паладин хоть и нахмурился, но защитился, сначала отбив часть ударов, а после контратаковав и отправив Виктора в не самый короткий полет. Вот только в этот раз за спиной святого не было деревьев. Да и взлетел он на добрый десяток метров, точно попавшая в шторм Пушинка. Краем сознания, заметив, как его противник говорит что-то о нет, заставив Туза суетиться, Виктор сгруппировался и кое-как развернулся в воздухе. Он осознавал, что с секунды на секунду полетит вниз, но самого падения не опасался. С крыльями ему, в принципе, сложно навредить с чем-то подобным. Вот только одной лишь собственной сохранности было мало. Ибо он хотел вновь завладеть инициативой, а для этого надо было атаковать, что без опоры было едва ли возможно. Не раз и не два, что от Ларисы, что от Грата, что от Анет, он слышал об опасности разного рода прыжков, особенно длительных, когда тело теряет всякую непредсказуемость, ведомое гравитацией. И о способе этому противостоять парень тоже слышал и даже пробовал это воплотить, не безуспешно, в общем-то. Во многом по этой причине сейчас Виктор прямо в воздухе принял наиболее удобную стойку, выставив перед собой меч и частично расслабившись. Остальное было за пары крыльев, которым предстояло послужить своего рода реактивным двигателем. Раз, и череда мелких взрывов за спиной толкает Виктора вперед. Два, и замечающий это паладин тяжко вздыхает, и за его спиной раскрываются шикарные белоснежные с легким небесным отливом крылья. «Три!» и проклятый скрещивает с оппонентом мечи и одновременно наносит удар в незащищенный бок мужчины. Паладин изворачивается, отбивает сначала один меч, а после и второй. Но в битву вмешивается третий клинок, под натиском которого Артур Наом вынужденно закрывается крыльями. Оглушительный хлопок настиг сражающихся раньше, чем взрыв, вызванный столкновением от чего-то начавших относиться друг к другу крайне агрессивно потоков маны. Так что Викторы, все три штуки, успели подобраться и устоять на месте. Но продолжить бой им было не суждено, ибо спустя секунду на полянке остался лишь один Виктор Ван Билиус и один Артур Наом. Проклятый покачнулся и закрутил головой, пытаясь избавиться от пятен перед глазами и чертовски непонятными воспоминаниями, вгрызшихся ему в голову на манер шахтерского бура. «И у него это получилось!» И ценой чрезвычайного напряжения сил и внимания заметно помог свежий опыт поглощения доктрины ибо процесс был чем то схож вот только эта пища для ума была его собственными воспоминаниями но с другого ракурса наконец то артур наум вернув меч ножны улыбался и довольно хлопал в ладоши как себя ощущаешь тяжесть в голове желание лечь отключиться что то вроде виктор поморщился «И я бы не отказался от объяснений, только не очень громко». Чем-то состояние походило на странное похмелье, но не столь обширное, касающееся только и непосредственно разума, и куда как более глубокое. Неожиданно оказалось, что воспоминания об одних и тех же событиях от трех действующих лиц, которые одновременно являются тобой, это чертовски тяжелый информационный пакет. А ведь они просуществовали всего несколько секунд. И опять же, пока проклятому было неясно, откуда вылезли эти клоны. Пальцами что-то отчекрыжил. Так вселенная явно не та. Ты, Виктор, изначально был избран несколько необычным образом. Паладин усмехнулся. И вместо того, чтобы пробудить основную часть дара святого, пробудил лишь вторичный. Это крылья, которые являются нашим неотъемлемым атрибутом. Виктор с большим запозданием понял, что кроме Артура Наома поблизости никого нет, а вокруг причудливо переливается отрезающая все звуки извне и, наоборот, полусфера. Вернее, это была как раз-таки сфера, но под землей ее видно не было, да и не переливалась она там. Изначально я решил подождать, но результатов не было. Неполноценное пробуждение, оно было бы первым за всю историю церкви, что обязательно вызвало бы множество вопросов. «А так как я твой куратор, то и проблемы свалились бы на мои плечи». «А сказать об этом, чтобы я попытался воспользоваться этой силой?» «Ты или владеешь силой Бога, или нет, Виктор? Ее нельзя отточить, ибо святой с первых секунд знает, как с ней управляться. Можно адаптировать подо что-то, но сам процесс использования ничего от таких, как мы, не требует. И если ты не знал о клонах, то и пробудить их своими усилиями, скорее всего, не смог бы» выяснил паладин, присев на ствол поваленного дерева. «Быть может, я и ошибаюсь, но это маловероятно. Все-таки моя теория касательно того, что близость недружелюбной силы другого бога подтолкнет пробуждение, подтвердилась безо всяких «но». Тут-то проклятый и задумался бы, но мужчина не дал ему времени на построение каких-либо догадок. Об этом особо не распространяются». Но что по общедоступным писаниям, что по сведениям из архивов церкви, можно узнать о том, что темпус многолики и актион друг друга недолюбливают, если можно так сказать. Так что нам, Виктор, нежелательно работать в паре до момента обретения тобой полного контроля над маной. Ты и сам должен помнить свою реакцию на мою силу. Виктор тяжело вздохнул. Не потому, что не помнил, а как раз-таки наоборот. Меньше всего он хотел терять над собой контроль. А теперь оказалось, что для этого достаточно просто маны, принадлежащие святому Актиона. «А еще такие красные тряпки для меня есть?» «Тряпки?» — мужчина вздернул бровь. «Впрочем, суть вопроса я, надеюсь, понял. И нет, помимо силы моего бога, тебя из себя ничего не выведет. По крайней мере, не должно». «Не должно?» «Повторюсь, твой случай уникален, и предсказывать я не возьмусь». «Все это, конечно, замечательно, но в чем все-таки суть моей силы? И как клон относятся к темпусу многоликому?» Виктор был практически уверен в том, что у Артура есть вся необходимая информация. Мало того, что такие вещи, вероятнее всего, не скрывали от высокоранговых последователей церкви, так еще и паладин был куратором своего младшего во всех смыслах товарища. Да и как он определил бы наличие основной части дара, не зная, что ему искать?» «Предположение очень оригинальное, но к клонам твой дар не имеет никакого отношения». Палатин откровенно усмехнулся и замолчал, явно предлагая Виктору самому до всего додуматься. Вот только думалось парню откровенно плохо, так как голове все еще было нехорошо, да и в плане запасов маны он изрядно поиздержался. Крылья и всплески жрали еще по-божески, но вот клоны урвали по третьей его резерва маны, И это на несколько секунд. Тем не менее, Виктор смог мобилизовать свой разум, достаточно быстро придя к неожиданному и пугающему выводу. Его сила и правда не имела никакого отношения к клонам. «Время? Я могу управлять временем? В каком-то смысле так оно и есть», — Артур кивнул. «Но твои воздействия, насколько мне известно, сильно ограничены доступным объемом маны. Даже так это колоссальная сила». «Но прошлое я изменять не смогу, верно?» Что-то внутри проклятого было в этом уверено. Но вот что именно, парень понять никак не мог. Говорила ли об этом его сила, или же это был глаз разума, для которого концепция обратного движения по нити времени была вещью нереальной? «Подробные справки по твоим силам мне, увы, не выдали». Мужчина похлопал Виктора по плечу, а после подтолкнул в сторону каравана. «Тебе нужно отдохнуть. Быть может, и осознавание пределов твоей силы придет во сне, кто знает. После такого будет чудом, если мне приснится хоть что-то. А кто говорит про сны, а?» Так, переговариваясь ни о чем, Виктор и Артур последовали каравану, разбив одноразовый купол в дребезги. Еще какое-то время на них не пялился только ленивый, но спустя половину часа людям сие так как ничего необычного за Паладином и его подопечными никто не заметил. А после Виктор ван Бельвюс, вымавшись и сменив одежду, забрался в недра одной из повозок и единомоментно отключился. Небольшая группа мужчин и женщин из числа верующих рода бельвиус шла меж высоких колонн, подпирающие украшенные лепниной потолки. Любопытный наблюдатель смог бы даже в этих мимолетных отблесках, пляшущего в магических чашах пламени, заметить фрески на стенах, которые тянулись, казалось, до самого ритуального зала. Главного зала, если так в принципе можно назвать, единственное и самое большое помещение по функционалу, не имеющее себе аналогов ни в Торбилиане, ни во всем королевстве. Когда-то им пользовались гораздо чаще, чем ныне, но время шло и Бельвилсы начали постепенно отказываться от сложной ритуальной магии в пользу перспективных боевых направлений. И во многом это произошло из-за указов Дюрана, известного любителя именно боевой магии. Так или иначе, но старейшины, а это были именно они, наконец добрались до распахнутых двустворчатых дверей, за которыми обнаружился весь цвет мастеров-ритуалистов и артефакторов. И все они, как один, трудились над массивным ритуальным кругом, ища ошибку в начертании или хотя бы повреждение носителя, самих полов зала. Вот только ту все никак не удавалось обнаружить. А это указывало на то, что результат проведенного несколько часов назад ритуала — не ошибка, а суровая, неожиданная реальность. Результатов нет, — «Круг в полном порядке, господин. Мы готовимся к повторной активации ритуала с целью перепроверки». Ритуалист смотрел в глаза Деймоса без страха и раболепия, но с большим уважением и готовностью трудиться до победного конца. «Что ж, так тому и быть. Как скоро все будет готово?» «Десять минут. Все уже готово. Но нужно провести последние проверки и подготовиться к запуску ритуала». Мужчина склонил голову. также потребуется ваша кровь, господин». Деймос уверенно кивнул, после чего вместе со старейшинами направился в специальный закуток зала, предназначенный для наблюдателей и потому абсолютно безопасный. Места в нем было немного, но ведь и сложные ритуалы были не цирковым шоу. «Ваши мысли, господа?» «Это безумие. Я могу предположить, что и неимоверной силой и навыков маг смог проникнуть на территорию поместья, пусть даже с целой армией наебников. Могу предположить, что им удалось убить главу». «Но похитить? Живым?» Старейшая из волшебниц Рода качнулась сердитыми прядями. «Это невозможно!» «Необходимо проверить алтарь, я полагаю». Другая старейшина помоложе кивнула куда-то в сторону. «Возможно, проблема кроется там». «Или дело в крови. Мы знаем, что глава сражался в той боевой форме. Алтарь вполне мог выпустить его из виду, не зафиксировав факт смерти». Развучало новое предположение обсуждения хотели продолжить, если бы Деймос не вернул себе слово. Для передачи ритуала мы в случае повторной неудачи задействуем вариацию ритуала, построенную на недееспособности действующего главы рода. За этим проблема не встанет. Но вот наш враг, он не оставил следов, но сделал то, на что не был способен и сам Дюран. Аналитики сходятся в одном. Наша нынешняя система безопасности для врага Точно открытая калитка с замком, от которой у него тоже есть ключ. И сейчас я хочу выслушать ваши предложения на этот счет с учетом того, что первостепенную важность имеет полная перестройка всех систем поместья и возведение второго алтаря». «Новый алтарь?» — старейшина так и застыла с открытым ртом. «Кто бы на нас не напал...» Располагал он всеми возможностями действующего главы рода, если не больше. Простой замены систем защиты в таком случае будет недостаточно, ибо ядро останется тем же. Это колоссальный объем работ, даже если отозвать всех наших специалистов вне города и привлечь их к созданию алтаря. Это займет месяцы, если не годы. А если попытаться создать принципиально отличную от оригинала основу, все затянется на несколько лет. И все это время мы будем все так же уязвимы, если, конечно, обстоятельства соответствуют предположениям господина». Ненадолго воцарилось молчание, прерванное, впрочем, дельным предложением, а не попыткой перелить из пустого в порожнее. «Детей необходимо распределить среди вассалов и союзников, хотя бы часть их. Аналогичным образом можно поступить с нашими ресурсами, дабы не хранить все в одном месте. Для самого ценного и того, что нельзя передавать кому-либо, «Мы сможем достаточно быстро подготовить хранилище». Прежде не принимавший участие в разговоре, старейшина осунулся, а в его глазах отразилась усталость. «Никогда не думал, что буду предполагать нечто подобное». «Никто из нас не думал, мой друг, никто». Тяжелая тишина повисла в зале, и лишь дыхание корпящих над ритуальным кругом магов не позволяло ей окончательно сгуститься. «Но ничто не вечно». И совсем скоро Деймоса оповестили о завершении всех приготовлений. Еще не глава кивнул, окинув старейшин взглядом и проследовал к малому алтарю, безо всяких сомнений обогрив тот кровью из рассеченной ладони. Оказавшийся поблизости маг тут же передал мужчине вымоченную в целебном снадобье ткань, которой Деймос в два слоя замотал рану, а после ему уже было не до лечения. Ритуал набирал силу что проявлялось в наливающихся таинственным белым сиянием контурах рун. Сотни и тысячи этих знаков сначала мерцали в разнобой, но с каждой последующей секундой рунные цепочки синхронизировались, приводя токи маны к единой схеме. И в момент, когда равномерная пульсация охватила весь зал, а сам воздух задрожал от близости колоссальной магической мощи, поверхность малого алтаря поплыла, точно мгновенно расплавившийся камень. Ошметки за считанные секунды сползли на пол, позволив оператору ритуала рассмотреть и расшифровать символы, описывающие результат работы столь сложной системы, в основу которой лег труд множества известных магов своего времени. Вот оператор склонился над малым алтарем. Вот взял в руки магически укрепленную книгу, связанную с десятком таких же, отражающих в себе все, записанное в любой другой, и принялся за работу. Ему не потребовалось даже минуты, но для находившихся в зале людей этот срок показался вечностью. И не потому, что работа магии нагрела воздух, отчего в зале стало душно. Вовсе нет. Просто здесь и сейчас все должно было или окончательно решиться, или подвесить в воздухе еще один немаловажный вопрос, в довесок к массе не менее важных, навалившихся в последнее время народ сильнейших магов королевства». Когда оператор открыл рот, все, кроме него, затаили дыхание. «Ритуал направленного наследования не сработал. Дюран ван Беллиус, глава рода Беллиус, жив!» Дюран дернулся, когда кто-то за его спиной слишком шумно выдохнул. Определенно, здесь и сейчас их фамилия получила надежду, но вместе с тем пропустила очередной удар, ибо главу рода, возможно, только возможно, не просто убили, не оставив даже тела а выкрали и до сих пор где-то держали. И ответы получить едва ли удастся, ведь, несмотря на все усилия Деймоса, ни на кого, кроме чертовых наемников, они пока не вышли. А ведь напавший, кем бы он ни был, где повредил, а где и отключил защиту, просто-напросто связавшись с родовым алтарем, на который, так или иначе, были завязаны некоторые основные магические системы. И Деймоса это чертовски сильно пугало. «Где-то очень далеко». Длинные, обтянутые серой пергаментной кожей пальцы коснулись кожи на груди обнаженного, прикованного к вертикально стоящей ложе мужчины. Неистово заплясало синее пламя на свечках и факелах, отвечая на движение маны хозяина этого места. А спустя секунду грудную клетку пленника разделила надвое черная, поглощающая свет полоса. С неприятным для любого нормального человека звуком, кожа обнажила плоть, а уже та разошлась в стороны, открывая вид на кости и внутренние органы. Темный маг не торопился, тщательно всматриваясь во внутренний мир своей жертвы обеими парами глаз. Перед его взором раскинулось сразу два мира — ограниченный материальный и бескрайний нематериальный — что позволяло ему куда как лучше контролировать ход этого долгожданного эксперимента, потребовавшего от ни один век некроманта ненадолго выйти в люди и поучаствовать в занимательной интриге. всё ради того, чтобы чужими руками завершить создание черного сердца. всё ради того, чтобы захватить хозяина этих рук и создать нечто воистину могущественное. По неслышимой и невидимой комнате стройки алхимических снадобий побежали по трубкам, проходя через фильтрацию, дистилляцию, кипячение, заморозку и даже через половинчатое обращение в ничто. Высшая алхимия расцвела в ритуальной зале, ибо не так уж и часто единственный на всем континенте мастер такого уровня задействовал максимум доступных ему навыков в этом направлении. «Шедевры, они ведь создаются не каждый день, верно?» Пугающая и таинственная улыбка расцвела на бледном лице темного мага, когда по мановению его руки ребра пленника с хрустом разошлись в стороны, обнажив размеренно бьющееся сердце. Объект не испытывал ничего, ни боли, ни блаженства. Его сознание покоилось в клетке собственного мозга, неспособной отделиться от материи, что и позволило некроманту так легко по-настоящему пленить мага шестого круга. Будь у того хоть какой-то опыт взаимодействия с нематериальным измерением, и все было бы куда сложнее. Но Дюран ван Бельвюс никогда не порывался прикоснуться к запретному и потому оказался беззащитен перед сотворенной некромантом магией. Экспериментатор видел ману, пронизывающую как сердце пленника, так и его сердце, которое интересовало мага куда больше всего остального. Именно от того, как пройдет процесс извлечения структурированного куска мышц, зависел дальнейший ход эксперимента. Провал или возможность добиться желаемого. Темный маг не торопился, рассекая сосуды некротическими лезвиями, ставшими продолжением его пальцев, и формируя временную систему кровообращения, держащуюся лишь на его силе и воле. Всего через 15 минут лишний орган покинул свое прежнее место провентилировав между потоками, протекающие прямо по воздуху крови, и только тогда некромант позволил себе мягким движением руки распахнуть шкатулку, из которой в тот же миг вылетел матово-черный бриллиант с кулак размером. Черное сердце послушно опустилось в ладонь мага, и тот на целую минуту застыл, погрузившись в раздумья. С одной стороны, он считал неприемлемым экспериментировать на себе, Риск — дело благородное лишь в устах глупца, ибо ошибиться порой можно лишь один раз в жизни. Последний раз. Но и второе черное сердце так просто создать не получится, в то время как жизнь невозможно было растянуть слишком уж сильно. Некромант был непрезойденным мастером во многих направлениях магии. Его потомки не просто так стали сильнейшими на всем континенте. Но всего есть свой предел. И осторожность вкупе с обстоятельностью могли однажды сыграть с темным магом плохую шутку. Что, если он не успеет? Что, если материальная оболочка рассыплется до того, как он подготовится к превращению? Хмуро покачав головой, некромант изящно шевельнул пальцами. И черное сердце воспарило, стремительно опустившись на свое новое место. В ту же секунду вспыхнули сотни и тысячи рун, покрывавших стены, пол и потолок залы. Последняя фаза ритуала активировалась, и более не было пути назад. Черно-магическая драгоценность начала плавиться прямо в груди пленника, принимая форму изъятого у человека старого сердца. Кровь, подчинившись незримой, но ощутимой всяким магом силе, разорвала на части, удерживающей ее в воздухе, конструкт, начав вливаться в недра черного сердца. Секунда... И оно ударило, положив начало процессам, которые смертные считали попросту невозможными. Черная жидкость потекла по венам, распространяясь и постепенно заполняя всё еще живое тело. Одновременно с тем вскрытая грудная клетка затрещала, и сначала плоть, а после кости начали самовольно вставать на прежнее место. Менее чем через минуту некроман видел перед собой абсолютно невредимого человека. Он сам мог исцелить не хуже, но видеть, как сама мана, ненаправленная чужой волей, творит такое, было... удивительно. Для мага это было сродни тому, как если бы сошедшая с горного хребта лавина не просто распространилась у его подножья, а самостоятельно приняла форму, скажем, замка со стенами, зданиями, комнатами и всей необходимой для жизни мебелью. И лишь шум тропического ливня обратился сложнейшей симфонией. Но одним лишь восстановлением тела дело не ограничилось. Черное сердце все активнее качало ману с нематериального измерения, щедро направляя ту в свое новое вместилище. И если сначала изменения затрагивали лишь внутренние органы и кости, что обычным взглядом было едва ли заметно, если не считать бугрящейся кожи, спустя половину часа пленник уже перестал напоминать самого себя. Конечности мага шестого круга вытянулись и усохли. Грудная клетка стала шире и массивнее. Поверх сухой кожи прорезалось два слоя дополнительных ребер из черного кристаллического металла. А вместо осыпавшихся пеплом волос на лбу и висках мужчины сформировались кристаллические наросты, напоминающие зубцы короны. Параллельно с тем, двухметровое тело отрастило себе одежду, которая являлась, по сути, покрытой рунами и выпущенной наружу плотью пополам с костьми. Чем-то этот облик походил на боевую, финальную и якобы необратимую форму главы рода Бельвиус. Но это сходство было лишь внешним. Слишком много работы было проделано с тех пор, и суть оболочки изменилась от и до. Еще несколько минут некромант рассматривал свое почти завершенное творение, проверяя все узлы тела артефакта. Каждый кусочек плоти и кристалла был перепроверен трижды, прежде чем древний алхимик, некромант, химеролог и просто чудовищный силы маг оскалился. «Пробудись, слуга и потомок! Твое время пришло а да, читал Мироненко Юрий».